Глава вторая. Логовище. Целых два дня волчица и Одноглаз бродили вокруг индейского лагеря. Он испытывал смутную тревогу и беспокойство. Волчицу уже лагерь манил, и ей не хотелось уходить от него. Но когда однажды утром воздух огласился раскатистым выстрелом, и заряд попал в ствол дерева на несколько дюймов выше головы одноглаза, волки перестали колебаться и убежали легким упругим шагом, быстро отложив между собой и грозившей им опасностью несколько миль. Они не ушли далеко, всего несколько дней пути. Стремление волчицы найти то, что она искала, превратилось в настоятельную необходимость. Она отяжелела и не могла быстро бегать. Раз, как-то преследуя зайца, занятия, не представлявшие для нее обычно никакого труда, она почувствовала слабость и прилегла отдохнуть. Одноглаз подошел к ней, но когда он нежно коснулся ее шеи, она так злобно огрызнулась, что он отскочил назад, делая смешные усилия, чтобы избежать ее зубов. Она становилась с каждым днем вспыльчивее. Он же, напротив, обнаруживал все больше терпения и заботливости. Наконец, она нашла то, что искала. На несколько миль выше протекала небольшая река, впадавшая летом в Маккензи. Зимой же она замерзала до самого каменистого дна и превращалась от истока до устья в белую, застывшую твердую массу. Волчица шла усталой походкой впереди, а за ней следовал одноглаз. Вдруг, заметив нависший выступ высокого берега, она свернула в сторону и направилась к нему. Весенние бури и тающие снега подмыли берег, образовав в одном месте небольшую пещеру с узким проходом. Волчица остановилась у входа в пещеру и тщательно осмотрела стену. Затем побежала вдоль основания ее, сначала в одну сторону, потом в другую, до того места, где каменная масса круто отрывалась от мягкой линии берега. Вернувшись к пещере, она вошла внутрь, там ей пришлось проползти около трех футов, после чего стены расширились, образуя небольшую круглую камеру приблизительно в шесть футов в диаметре. Потолок приходился почти над самой головой, но зато там было сухо и уютно. Волчица тщательно осмотрела всю пещеру, в то время как возвратившийся одноглаз терпеливо поджидал ее у входа. Она пригнула голову, опустив нос к земле, и, протянув его как можно ближе к своим тесно сжатым лапам, затем, сделав вокруг этой точки несколько кругов, она с тяжелым вздохом, пожалуй, более похожим на стон, свернулась клубком, вытянула лапы и легла мордой ко входу в пещеру. Одноглаз, насторожив с любопытством уши, смеялся над ней. И при свете дневных лучей, проникавших в пещеру, волчица могла заметить очертание его хвоста, которым он добродушно помахивал. Она прижала уши к голове, кокетливым движением направив их заостренные концы назад и вниз, и мирно высунула язык, показывая таким образом, что чувствует себя вполне удовлетворенной и довольной. Одноглаз был голоден. Он улегся у входа и заснул, но сон его не был спокоен. Он часто просыпался и прислушивался к тому, что творилось во внешнем мире, где апрельское солнце ярко блестело на снегу. Сквозь дремоту до его слуха доносилось журчание ручейков, и он поднимался, напряженно ловя эти звуки. Солнце возвратилось, и пробуждавшаяся северная природа манила его. Зарождалась новая жизнь. В воздухе пахло весной, под снегом чувствовалось брожение, живительные соки скоплялись в деревьях, распространяя острый аромат. Набухшие почки сбрасывали с себя зимние оковы напрасно бросал он беспокойные взгляды на волчицу она не обнаруживала ни малейшего желания встать он оглянулся на внешний мир и увидел несколько белых птичек пролетевших мимо пещеры старик поднялся было чтобы выйти но посмотрев на свою подругу снова улегся и задремал чей то крошечный пронзительный голосок вдруг коснулся Его слуха. Дважды во сне он провел лапой по носу. Затем проснулся. На кончике его носа жужжал комар. Это был старый, солидный комар, по-видимому, из тех, которые проснулись после зимней спячки. Одноглаз не мог больше устоять против голоса природы. К тому же, он был голоден. Он подполз к волчице, стараясь убедить ее пойти вместе с ним. Но она зарычала на него, и он вышел один навстречу яркому солнцу. Снег сделался рыхлым и затруднил движение. Он направился к замерзшему руслу реки, где снег, защищенный тенью деревьев, сохранял еще некоторую твердость. Но, пробродив около восьми часов, он вернулся к вечеру в пещеру еще более голодным, чем ушел оттуда. Он видел дичь, но не сумел поймать ее. Он провалился в подтаявший снег, и пока барахтался в нем, заяц легко ускользнул от врага. Дойдя до пещеры, волк вдруг остановился, охваченный неясными подозрениями. До него доносились какие-то странные слабые звуки. Это не был голос волчицы, а между тем он показался ему как будто знакомым. Он осторожно пополз в пещеру, но был встречен грозным рычанием подруги. Это не смутило его, хотя и заставило остановиться на почтительном расстоянии. Он продолжал с интересом прислушиваться к непрекращавшемуся писку и заглушенным стонам. Волчица злобно прогнала его, и он снова улегся и заснул у входа. на утро Когда слабый свет озарил пещеру, он начал доискиваться источника этих смутно знакомых ему звуков. В рычании волчицы появились какие-то новые ноты. В них чувствовалась ревность, и старый волк продолжал держаться на почтительном расстоянии. Тем не менее, он успел заметить между лапами волчицы вдоль ее тела пять Странных живых клубков, слабых, беспомощных и слепых, Издававших какие-то жалобные звуки. Он страшно удивился. Подобные происшествия случались и раньше в его продолжительной и счастливой жизни, Даже неоднократно. И тем не менее, они всякий раз вызывали в нем глубокое удивление его подруга посмотрела на него с тревогой время от времени она испускала ворчание а когда ей казалось что он подходит слишком близко ворчание это переходило в рев в ее памяти не сохранилось, правда соответствующего прецедента но ее инстинкт который воплощал в себе весь опыт матерей волчиц говорил ей что существуют отцы поедающие собственных, беспомощных, новорожденных детенышей. Это порождало в ней такой страх, что она не позволяла Одноглазу подойти посмотреть на своих собственных детей. Но опасения ее были напрасны. Старый Одноглаз, в свою очередь, чувствовал повелительный импульс, который был тоже ничем иным, как инстинктом, унаследованным им от многих поколений волков-отцов. Он не задумывался над ним и не удивлялся его появлению. Этот импульс таился в каждой клеточке его существа, а потому вполне естественно, что он повиновался ему и тотчас же, повернувшись спиной к своему новорожденному семейству, отправился на поиски мяса, необходимого для жизни. В пяти или шести милях от логовища река разветвлялась под прямым углом и исчезала в горах. Направившись вдоль левого русла, одноглаз напал на свежий след. Он обнюхал его и, почувствовав, что след только что проложен, быстро сжался, глядя в ту сторону, где он исчезал. Затем он решительно повернул направо и пошел вдоль правого русла. Следы были гораздо больше его собственных и он понял, что тут ему ничем поживиться не придется. Пробежав вдоль правого русла около полумили, он уловил звук грызущих зубов. Он подкрался к дичи и увидел, что это был дикообраз, который, опершись лапами от дерева, точил свои зубы о кору. Одноглаз осторожно приблизился к нему, питая, однако, мало надежды на успех. Он был знаком с этой дичью, хотя ему никогда еще не приходилось встречать ее в этих широтах. За всю свою жизнь он ни разу не пробовал мяса дикообраза. Но он давно уже знал, что на свете существуют такие вещи, как счастье и случай, и продолжал подкрадываться. Никогда нельзя предвидеть, что может произойти, когда дело идет о живых существах. Дикобраз свернулся в клубок и выпустил во все стороны длинные острые иглы, защищавшие его от нападения. Однажды в своей юности одноглаз как-то слишком близко обнюхал такой на вид неподвижный клубок игл и получил неожиданно сильный удар хвостом по носу. Одна игла застряла у него в морде и оставалась там несколько недель вызывая жгучую боль, пока не вышла, наконец, сама. Он улегся, выбрав удобное положение, так что морда его находилась на расстоянии фута от хвоста дикообраза и стал терпеливо и спокойно ждать. Кто знает, что может случиться. Дикообраз, пожалуй, развернется, и тогда одноглаз одним ударом лапы сумеет распороть его нежное, незащищенное брюхо. Но по истечении получаса он встал, злобно зарычал на неподвижный клубок и двинулся дальше. Ему случалось и прежде понапрасну терять время, ожидая, чтобы клубок развернулся, и он решил не рисковать на этот раз. Волк двинулся дальше вдоль правого русла реки, но день проходил, а добычи не было. Пробудившийся в нем инстинкт отца — Властно требовал от него во что бы то ни стало найти мясо. Среди ночи он случайно наткнулся на Птормигана. Выйдя из чащи леса, он столкнулся нос к носу с этой глупой птицей. Она сидела на бревне на расстоянии менее фута от морда одноглаза. Оба одновременно заметили друг друга. Птица сделала попытку взлететь, но он ударил ее лапой, сбросил на землю и, накинувшись, Вонзил в нее зубы в тот момент, когда она быстро побежала по снегу, пытаясь подняться на воздух. Как только зубы его впились в мясо и хрупкие кости, он принялся за еду. Но потом, как будто вспомнив что-то, повернул обратно домой, неся тормигана в зубах. По привычке, мягко ступая, скользя как тень и внимательно рассматривая все, что попадалось ему на пути, Он снова напал приблизительно в миле от разветвления на широкие следы, которые заметил еще утром. Поскольку следы шли по его пути, он тронулся дальше, готовый встретить их обладателя на каждом повороте реки. Он выглянул из-за выступа скалы, где река делала необыкновенно большую извилину, и его зоркий взгляд уловил нечто такое, что заставило его прилечь. Это был обладатель замеченных им следов. Большая рысь, и притом самка. Она лежала, съежившись перед свернувшимся в клубок дикообразом, точно так же, как лежал незадолго перед этим он. Если одноглаз скользил раньше, как тень, то теперь он заскользил, как привидение, обходя зверей, пока не очутился далеко влево от безмолвной неподвижной пары. Он улегся в снег, положив рядом с собой птормигана, и стал пристально наблюдать сквозь иглы низкорослой сосны за открывшейся перед ним сценой. Рысь и дикобраз выжидали друг друга. Любопытно это было зрелище наблюдать, как одно животное выжидало, чтобы съесть другое. А то, в свою очередь, выжидало, чтобы спасти свою жизнь. Тем временем старый одноглаз, скорчившись за своим прикрытием, вмешался в эту игру, выжидая каприза судьбы, который помог бы ему в охоте за мясом, тоже составлявшим для него вопрос жизни. Прошло полчаса, прошел час, ничего не изменилось. Клубок, покрытый иглами, по своей неподвижности напоминал камень. Рысь походила на мраморное изваяние. Старый одноглаз казался мертвым. А между тем все три зверя напряженно ждали, и вряд ли когда-либо жизнь пульсировала в них интенсивнее, чем в минуту этого кажущегося окаменения. Вдруг одноглаз чуть-чуть подвинулся и с любопытством выглянул из своей засады. Что-то случилось. Дикобраз наконец решил, что враг его удалился. Медленно и осторожно он стал разворачивать свою непроницаемую броню. Его не волновало грозное предчувствие. Медленно, медленно клубок развернулся и вытянулся. Одноглаз вдруг ощутил какую-то влажность во рту. У него невольно потекли слюнки при виде живого мяса, развернувшегося перед ним, как лакомое блюдо. Дикообраз заметил своего врага прежде, чем успел окончательно развернуться. В этот момент... Рысь ударила его лапой. Удар был молниеносный. Лапа с острыми загнутыми когтями вцепилась в мягкое брюхо и быстрым движением распорола его. Если бы дикообраз совершенно развернулся или заметил бы своего врага на секунду позже, чем тот успел нанести удар, лапа рыси осталась бы невредимой. Но теперь боковым ударом хвоста дикообраз всадил в лапу рыси Несколько острых игл. Все это произошло почти одновременно. Удар рыси, ответный удар ее жертвы, отчаянный виск дикобраза и вой огромной кошки, не ожидавшей нападения. Одноглаз вскочил от волнения, насторожив уши и вытянув хвост. Рысь пришла в дикую ярость и ринулась на зверя, причинившего ей боль. Но дикобраз, визжа, ворча, и, безуспешно стараясь с распоротым брюхом снова свернуться в клубок, продолжал наносить рыси своим хвостом удары, заставлявшие ее каждый раз вскрикивать от удивления и боли. Наконец она отступилась, сильно чихая. Морда ее была так утыкана иглами, что напоминала чудовищную подушку для булавок. Она терла ее лапами, стараясь избавиться от огненных стрел, Тыкалась ею в снег, чесалась о ветки и стволы деревьев, делала во все стороны огромные прыжки, обезумев от боли и ужаса. Она безостановочно чихала и быстрыми сильными ударами своего обрубка хвоста старалась отмахнуться от вонзившихся в нее игл. Наконец, она перестала скакать и довольно долго оставалась неподвижной. Одноглаз напряженно следил. И даже Он вздрогнул и невольно взъерошил шерсть, когда рысь вдруг, без всякого предупреждения, сделала громадный прыжок, испустив при этом протяжный дикий рев. Затем она поскакала прямо по дороге, сопровождая каждый прыжок громкими воплями. Только когда голос ее замер в отдалении, одноглаз решился выйти из своей засады. Он шел так осторожно, как будто снег был усеян иглами дикообраза, которые могли каждую минуту наколоть его нежные лапы. Дикообраз встретил его писком и злобным щелканием своих длинных зубов. Ему снова удалось вернуться в клубок, но это уже не был прежний плотный клубок. Мускулы его были слишком истерзаны, и сам он, почти разодранный пополам, истекал кровью. Одноглаз набрал полный рот обогренного кровью снега, и начал жевать и глотать его. Это раздражало его слюнные железы, и голод его еще усилился, но он был слишком стар, чтобы забыть об опасности. Он терпеливо ждал, лежа на снегу, пока дикообраз щелкал зубами, ворчал, стонал и изредка болезненно взвизгивал. Вскоре одноглаз заметил, что иглы начали опускаться, и дрожь пробежала по всему телу раненого зверя. Вдруг дрожь прекратилась, тело вытянулось и осталось неподвижным. Нервным, боязливым движением лапы одноглаз развернул дикообраза во всю его длину и повернул его на спину. Ничего не произошло. Он, несомненно, был мертв. Минуту одноглаз внимательно смотрел на него, затем осторожно схватил зубами и пошел вниз по реке, отчасти неся его, отчасти волоча по земле, отвернув голову, чтобы не касаться колючей шкуры зверя. Вдруг он вспомнил что-то, бросил свою добычу и вернулся к тому месту, где оставил Птормигана. Он ни минуты не колебался, он знал, что ему надо делать, и потому. Быстро съел птицу. Затем он вернулся и поднял дикообраза. Когда он притащил свою добычу в берлогу, волчица осмотрела ее, повернула к нему морду и мягко лизнула его по шее. Но в следующую минуту она снова отогнала его рычанием от щенков, хотя на сей раз в этом рычании было больше извинения, чем злобы. Инстинктивный страх волчицы перед отцом ее потомства исчез. Он вел себя, как подобает отцу, и не выражал кощунственного желания уничтожить маленькие живые существа, которые она произвела на свет.